Глава 4. Коллекционер и другие сложности. После полудня столицу Графиории настиг дождь. Чешуйки дракона приняли на себя весь удар. С характерным звуком учащенной дроби по крышам хлистала, не переставая. До полудня Ирвелин Баулин успела прогуляться по Королевской площади, пройтись по мостовым и улице Сытых Голубей, улице ресторанов, где круглые сутки витали ароматы пирогов и жареной рыбы, и забежать на почту. Не прошло и суток, как Ирвелин вернулась в графиорию, а Агата Баулин уже выслала дочери первое письмо. О преимуществах ипостаси отражателя исписано много страниц. Одно из этих преимуществ пришлось Ирвелин как раз кстати, когда ровно в полдень, забрав письмо, она вышла из здания почты под проливной дождь. Встав на крыльце в окружении других графов, Ирвелин прикрыла глаза и хорошенько сконцентрировалась. Вскоре она ощутила, как прямо над ее головой Возник щит. Невесомый как стекло и прочный как железо щит был своеобразным зонтом, который мог противостоять и дождю, и ветру. Вступив на влажную брусчатку, Ирвелин побежала на Робеспьеровскую под завидующие взгляды графов с другими ипостасями. В парадную дверь дома она вступила пусть и сухой, но изрядно озябшей. От холода отражательные щиты не защищали. Пункт номер два в перечне их недостатков. В гостиной Ирвелин с нетерпением принялась за письмо. Вскрывая коричневый конверт, она уже начала умиляться маминой чувствительности, однако, прочитав записку, которая оказалась до безобразия короткой, лишь нахмурила от обиды брови и кинула письмо под стол. «Моя милая Ирвелин, не забудь связаться с господином Дугли-Дуглифом, с любовью твоя мама». Дугли-Дуглиф, столь любезно упомянутый в письме, был заведующим в театре комедии и хорошим знакомым Агаты Баулин. По мнению госпожи Баулин, Звонок этому графу откроет для Ирвелин небывалые перспективы карьеру младшего пианиста в оркестровой яме театра. В планах Ирвелин действительно маячил поиск работы. Ее накопления пока надежно позвякивали в рюкзаке, но, по мрачным законам этой вселенной, над которыми даже Графиория не властна, наступит день, когда ее накопление закончится. Если Ирвелин не хочет сидеть на пронизанных ветром бульварах и просить милостыню, а она не хочет. То в ближайшие недели ей нужно будет куда-нибудь устроиться. Только вот перспектива быть пианистом в оркестровой яме была сравнима для Ирвелин с настоящей ямой. Она не командный игрок. В ансамблях Ирвелин играла из рук вон плохо. Она — творец-одиночка, не считающий нужным согласовывать свой ритм с кем-либо еще. Поэтому звонок Дугли-Дуглифу откладывался на неопределенный срок. А любезное письмо госпожи Баулин, которая прекрасно знала о нелюбви дочери к игре в оркестрах, отправилась в мусорку. Вечером того же дня Ирвелин устроилась в горчичном кресле со сборником прелюдий в руках. За окном лил дождь и пускал по стеклам причудливые ручейки. Гостиная была наполнена теплым светом абажура на восточный манер. Никто и ничто не могло отвлечь Ирвелин от прелести ее уединения. Никто и ничто. В дверь постучали. Не успела Ирвелин сообразить, что стучат в ее квартиру, как следом за одиноким стуком последовали торопливые постукивания. «Не буду открывать», — решила она. «Пусть думают, что здесь никого нет. Как невежливо вот так ломиться посреди вечера». Стук не прекращался. Ирвелин поглубже просела в кресло и упрямо избегала взглядом прихожую. Стук участился. Еще немного, и эти невежи выбьют ей дверь. Будто бы услышав ее мысли, незнакомец перестал ломиться. Ирвелин встряхнула ноты и выдохнула. Усевшись поудобнее, она возобновила просмотр. Визг звонка, последующего за тишиной, чуть не оглушил ее. Возмущенная столь бестактным поведением, Ирвелин отложила сборники и обогнула гостиную. Она резко распахнула двери, открыла было рот, но слова возмущения застыли в ее горле, когда перед собой она увидела невысокую блондинку с букетом оранжевых цветов перевес. «Наконец-то! Я уже подумала, что вы спите!» «Вы кто?» — грубо спросила Ирвелин. Ей показалось, что огромная копна белокурых кудряшек полностью перегородила парадную. В щелке, которую оставляли непослушные волосы незнакомки, Ирвелин разглядела блестящие светлые глаза. Далеко посаженные друг от друга, в компании с бесцветными бровями глаза придавали Мира Мисс Шаас поразительное сходство с инопланетянкой. «Меня зовут Мира». «Я ваша соседка с первого этажа. Привет!» Ее речь была торопливо и скомканной, словно произнесенные слова были настолько очевидными, что особого внимания и не требовали. «Чем могу вам помочь?» «Я пришла поздравить вас, Ирвелин, с переездом в наш дом», — затараторила Мира, — «и вручить цветы. Вот это ранункулисы. Она всунула в руки Ирвелин букет. «Мне Август рассказал о вас. Он говорит, что вы орешек крепкий». «У нас сегодня светский четверг, на этот раз у Филиппа. Приглашаем вас присоединиться». «У Филиппа, разумеется, и крошки хлеба не отыщешь, зато вода и чай в изобилии». «Ох, и да, как раз сегодня он завершил работу над одной крупной иллюзией». Кудряшки-блондинки прыгали в такт с ее безудержной речью. Филиппа и ипостаси иллюзионист, но вам это вроде бы известно. Он говорил, вы знакомы. Знакомы ведь, да? Ну вот, вы пойдете в этом халате?» Этой девушке было слишком много для такого тесного помещения, как парадная дома 15-дробь-2. Слишком много. «Я никуда не пойду», — сказала Ирвелин, что в сравнении со словами Мира прозвучало как ход загруженного паровоза. Ответ последовал стремительно. «Почему же?» «В такой поздний час я предпочитаю находиться дома». «Ах, какая чепуха!» — Мира махнула рукой. «Когда же еще проживать эту жизнь, как не в поздний час?» Ирвелин решила оставить спорный вопрос Мира без ответа, подозревая, что мнения на этот счет у них были разные. «Спасибо за цветы и хорошего вечера». После этих слов Ирвелин потянула на себя дверь, но Мира самым непозволительным образом помешала ей, подставив внизу ногу, одетую в ярко-голубую туфлю. «Ирвелин, вы даже представить себе не можете, насколько иллюзия Филиппа прекрасна! Вы любите иллюзии!» «Здесь, на Робеспьеровской, все такие настырные!» — негодовала про себя Ирвелин, тщетно пытаясь закрыть дверь. Мира делала вид, что не замечала ее попыток. «Август сказал, что вы отражатель. Как интересно. А я штурвал. Всю жизнь я мечтала стать иллюзионистом, но, увы, в последнее время на моем пути встречается столько штурвалов. Кошмар. Совсем не чувствую себя особенной». Она махнула рукой, и дверь откинулась обратно к стене. Да так резко, что Ирвелин едва удержала равновесие и подаренные ранункулюсы. Дело в том, продолжала Мира, что мы с Августом поспорили. Он говорит, что я не смогу уговорить вас прийти к нам. Я же убеждена, что смогу. Буду вам весьма признательна, если вы поможете мне выиграть этот спор. На кону десять трей. К тому же Август становится страшно противным, когда побеждает. Примем это за женскую солидарность. По рукам? Ирвелин смотрела на блондинку и изумлялась. Как та могла произносить так много слов и так быстро? Я не могу вам помочь, отрезала она. Мира склонила голову, отчего ее кудряшки съехали и открыли белую шею. «Вы определенно не человек-губка!» Ирвелин одним взглядом выдала свое замешательство. «Человек-губка!» — повторила Мира, удивляясь, как можно не знать таких элементарных терминов. «Человек как губка, мягкий и податливый, от таких можно добиться чего угодно, а вы, Ирвелин, не человек-губка!» «Это разве плохо?» «Ну вот у нас уже начинается диалог!» Еще долгих и мучительных 10 минут Мира Мисс Шаас уговаривала Ирвелин пойти к Филиппу Кроунроулу. Ирвелин упиралась как могла и давно бы распрощалась с наглой Мирой, если бы не дверь, которую та все еще удерживала даром штурвала. Сдалась Ирвелин после того, как Мира сообщила ей о склонности их общего соседа, господина Скалавадаля, к дебоширству. «Он, — говорила Мира, — за несогласованное собрание в парадной может и кипятком облить». Не то чтобы Ирвелин испугалась этого господина Скаловодаля, о котором она знала уже больше, чем о ком-либо другом в Графиории. Просто сопротивляться напору этой соседки с каждой новой минутой ей было все труднее. Когда девушки поднялись на четвертый этаж, Мира с уверенностью быка ворвалась в квартиру под номером 11. Дверь, по всей видимости, была не заперта. Ирвелин осторожно прикрыла за собой дверь и засеменила следом. Хоть она и знала Филиппа Кроун Роула но в гостях у него никогда не была. Вместо прихожей — длинный коридор с запертыми комнатами по обе стороны. На стенах мерцали домашние бра. Звуки шагов заглушал мягкий ковер. Мира вбежала в крайнюю дверь справа. Ирвелин послушно последовала за ней, размышляя при этом, во сколько ей надо бы вернуться домой, чтобы успеть проиграть парочку новых прелюдий. «Эй, Ирвелин, заходите сюда!» И Ирвелин вошла после чего ей пришлось напрочь позабыть о своих прелюдиях. Очутилась она в комнате, справедливо необычной. Перед ней раскинулась большая библиотека. Огромная библиотека, бескрайние стеллажи которой увязали в густом лесу. Дверь, из которой шагнула Ирвелин, выходила на центральный проход между двумя длинными очередями из стеллажей. Чем глубже стеллажи уходили вдаль, тем дремучей был лес. Книжные полки проходили сквозь толстые стволы дуба, чьи размашистые ветви заполоняли собой все вокруг. Паутинообразные корни переплетались между собой, как рождественские гирлянды, смотанные на скорую руку, и занимали все нижние полки. Сквозь корни виднелись стопки из корешков книг. Освещалась библиотека лишь тусклым светом от напольных фонарей, обросших пожелтевшим мхом. Тусклый свет легкой дымкой освещал и мансардный потолок, по темным стеклам которого молотил дождь. И здесь, в этой библиотеке, будто сошедшей со страниц детской сказки, нашли свое прибежище тысячи книг и фолиантов. Разумеется, это была иллюзия. Иллюзия впечатляющих масштабов. Какое-то время Ирвелин не двигалась и жадно смотрела на раскинутое перед ней зрелище. Этот иллюзорный лес был неотличим от настоящего, если не брать во внимание паркеты вместо земли и мансардный потолок вместо неба. С трудом вырвавшись из оцепенения, Ирвелин услышала голоса Мира и Августа. Оба графа сидели в нише справа, где был расположен целый альянс из мягкой мебели и низких столиков. А завершал альянс старинный швейный станок, который Август варварски использовал в качестве вешалки для куртки. «Куда подевался Филипп?» — спросила Мира, откинувшись на подушке. «Отошел в другую комнату. Какие-то важные дела по работе» ответил Август, который сидел, как надутый вельможа, с поднятыми на стол ногами и раскинутыми по бокам руками. «Ирвелин, приветствую!» Он почтительно кивнул ей и повернулся к блондинке. «Мира, в глубине своей души я знал, что ты не подведешь. В далекой, далекой глубине». «Хватит болтать, Ческоль! С тебя десять рей!» Мира вытянула ладонь. «Мы разве на десять рей спорили, не на пять?» Ирвелин отвернулась от них. Сгорая от желания рассмотреть поближе библиотеку, девушка зашагала по центральному проходу. Она проходила ряд за рядом и ловила взглядом все вокруг: деревянные приставные лестницы, крученные вензеля на торце стеллажей, иллюзорные листья, раскинутые поперек полок. В конце третьего ряда, по левой стене библиотеки, она увидела большой питьевой фонтан. Выполненный из природного камня, фонтан журчал водой, которую выплевывала каменная голова усатого мудреца. Сразу так и не поймешь, иллюзорный был фонтан или настоящий. Ирвелин прошла в следующий ряд. Несколько стеллажей здесь изрядно прогнулись под грузом зеленых крон, однако полки продолжали стойко выполнять свою миссию — оберегать истории, закупоренные в ветхую оболочку из страницы переплетов. Ирвелин остановилась и начала всматриваться в сами книги. Здесь были и потрёпанные экземпляры, со стертыми обложками и торчащими из-под швов нитками, И совсем свежее издание с перламутровым блеском и рисунками. Подойдя ближе, Ирвелин пробежалась по названиям. Каких только книг и сочинений здесь не было. Бессмертная классика и томики со стихами, книги по кулинарии, по вокальному мастерству, даже энциклопедия по вышиванию в трех томах. Ниже под энциклопедией стоял прикладной учебник для иллюзионистов с крайне поэтичным названием «Художники, краски которых весь мир». А справа Ирвелин заметила увесистый фолиант. Его право сложно было бы не заметить. Корешок книги был таким толстым, что с легкостью смог бы уместить в себе по меньшей мере пять обычных книг. История Грефиории. Правда и то, что за нее выдают. Ирвелин слышала об этой книге. Рукопись, пережившая в свое время бурю из критики. По слухам, в ней подвергались сомнению многие факты из общепринятой истории королевства. А автору книги, Феоктисту Золу, Даже пришлось бежать из графиории, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь вдали от преследований. Потратив на размышление не больше дюжины секунд, Ирвелин вытащила бордовые фолиант с тесных объятий других книг. «Выбрала себе чтение?» От неожиданности Ирвелин чуть не выронила книгу. Она обернулась. В начале ряда стоял никто иной, как Филипп Роул, и наблюдал за ней. Ирвелин тотчас узнала его. Хоть внешность Филиппа под гнетом времени сильно изменилась, вместо непоседливого мальчишки с грязными коленками перед ней стоял статный граф в рубашке и брюках. На его лоб аккуратными прядями не спадали черные волосы личина истинного интеллигента, руки которого, как и полагается, в высоких кругах, были укромно спрятаны в карманах. На его фоне Ирвелин, облаченная в домашний халат, выглядела весьма комично. Считаю себя обязанным предупредить, что книгу ты выбрала не для легкого чтения, – сказал Филипп, зашагав к ней. У этой вещицы спорная репутация, но я, безусловно, отношу себя к ее немногочисленным поклонникам. Голос его был низким и певучим, размеренный слог так бережно ложился на слух, что Ирвелин невольно порадовалась, что среди ее соседей все же есть человек со спокойным нравом. Я слышала об этой книге произнесла она, в который раз позабыв о приветствии. Похоже, куда больше ее взволновала книга, чем встреча со старым приятелем. «Мой отец рассказывал о ней. Настоящая редкость». «Верно», — сказал Филипп и остановился в паре метров от Ирвелин. В 1929 году из типографии было выпущено всего 20 экземпляров. Этот экземпляр достался мне по наследству, от деда. Когда Филипп Кроун Роул подошел ближе, тусклый луч света упал прямо на его лицо. Несводимый прищур подчеркивал яркую синеву глаз. Когда-то круглые щеки превратились в угловатые скулы, но прежде чем заметить все это, взгляд Ирвелин остановился на самой середине его лица. Нос Филиппа, очевидно, был сломан. Неестественность его формы резко выделялась на строгом лице. «Я могу одолжить эту книгу на время? Почитать?» спросила Ирвелин, стараясь больше не смотреть на его кривой нос. Филипп кивнул, как кивают короли. Медленно и значительно. «Август говорил мне, что ты вернулась жить в Графиорию, одна или с родителями?» «Одна», — ответила Ирвелин. «Мои родители остались за границей». «Почему же?» Она отвела взгляд, давая понять, что говорить на эту тему ей не хотелось. «Что ж, я рад тебя снова увидеть, Ирвелин». Филипп улыбнулся, отчего его нос сильнее исказился. «Я тоже рада. Красивая у тебя библиотека». «А, благодарю». Он оглядел стеллажи придирчивым взором. «Мне предстоит еще много работы. В пятом ряду один упрямый бук, тот, что самый высокий, все время просвечивает. Никак не могу с ним совладать». «Эй, Филипп, Ирвелин, вы где там? Мы начинаем без вас!» Голос Августа разнесся по всей библиотеке. «Я так понимаю, — сказал ей Филипп, — с мирой и Августом ты уже знакома». Ирвелин молча кивнула, но от внимания Филиппа не ускользнуло кислое выражение на ее лице, и он добавил с деликатной усмешкой. «Когда узнаешь их поближе, они тебе понравятся. К тому же они куда приятнее, когда сытые. Пойдем." Ирвелин вернулась в переднюю часть библиотеки в обнимку с книгой Феоктиста Золлы. Мира бренчала посудой, а Август сидел в прежней позе и, не подумав убрать со стола ноги. «Филипп!» — начала Мира, заметив их приближение. Чем ты здесь питаешься, позволь узнать? Книжными червями? На твоей кухне нет ни грамма съестного. Ответа на свой вопрос дожидаться мира не собиралась и торопливо прибавила. Я набрала чашек и ложек, сняла с плиты чайник и что за приятная неожиданность? Обнаружила в твоем холодильнике еще не прокисшее молоко. Она помахала перед ним крохотным молочником и принялась разливать чай. Ирвелин присела на край свободного кресла. Филипп уместился рядом с мирой. «У нас тут спор возник», — отозвался Август, взлохмачивая себе волосы. «Опять?» — Филипп приподнял брови. «Не пора ли вам заканчивать с этим?» «Это скучный спор, без участия денег», — улыбнулся Август. «И какова же суть вашего скучного спора?» «Вот скажи, Филипп, какая ипостась появилась раньше, штурвал или левитант?» «Неужели вы не знаете?» Август ни капли не смутился. Я уверен, что первыми были левитанты, а Мира утверждает, что штурвалы. «Как я удивлен, учитывая, что ты левитант, а Мира — штурвал!» — сказал Филипп, отпивая из своей чашки. «Ну все же, кто первее?» — вмешалась Мира. Иллюзионист посмотрел на них с покорной снисходительностью, а после повернулся к Ирвелин, которая сидела отстраненно и неподвижно, не выпуская из рук книгу. «Есть у меня одна книга подходящая?» Он попросил у Ирвелин историю Графиории, взял тяжелый манускрипт в руки и стал перебирать страницы. «Надеюсь, все знают легенду о грифонах». Мира и Ирвелин кивнули. «Мы в Графиории живем, дружище», — с ехидством вставил Август. «Конечно, знаем». «Однако спорите на такие простые темы, как ипостаси», — сказал Филипп. «Слушайте». Он раскрыл книгу в самом начале и принялся за чтение. Мира уместилась на подушках с чашкой в руках и, сбросив туфли, поджала под себя ноги. А Ирвелин, потеряв опору в виде огромной книги, глубже просела в кресле. Грифон — покровитель графов. Мифическое существо с головой орла и телом льва. Воздух и земля, соединённые воедино. Символ великой силы, скорости и ума. По легенде, в эпоху древности грифоны проживали на территории, именуемой сейчас Графиорией. Крылатые существа защищали людей, выступали хранителями их сокровищ и драгоценных камней. Стражи древнего мира, дарующие всему живому чистоту и золотой свет. На рубеже эпох перед тем, как навсегда покинуть землю, последние из грифонов передали свои дары одинокому белому камню, лежащему на краю обрыва в горном хребте Дюр. Камень принял дары, а после на тысячу лет затерялся среди горных озер, рек и болот, пока однажды любознательный граф по имени Ноорман Толл не нашел его в земном покрове и не выпустил дары грифонов на свободу. Дар силы перешел штурвалом, дар скорости — эфемером. Могуч в полетах стал левитант, обладателем острого ума — телепат. «Четыре дара, а остальные?» — удивилась Мира. В средние века ипостасей было всего четыре сообщил Филипп, поднимая голову от страниц. «Их еще называют чистыми дарами Грифона. С ходом времени появились и другие. Своеобразная эволюция». «А когда появились первые отражатели?» подала голос Ирвелин. Легенду о Грифонах она знала, не единожды слушала ее в интерпретации отца, но о позднем появлении отражателей слышала впервые. Филипп сверился с верхним абзацем и произнес. Следующими за первой четверкой появились материализаторы в XVII веке, потом кукловоды XVIII век. Первый иллюзионист родился в начале XIX столетия, а отражатели появились в конце. Отражатели появились последними? Согласно хронике тех веков, да. Документальное подтверждение новой ипостаси стоит на конец XIX века. Но я читал теорию, что поначалу отражатели могли принимать за материализаторов, которые слабо владели своим навыком, создавали только невидимую материю, а видимую создавать не могли. «Отражательные барьеры — это не материя», — поправила Ирвелин чересчур взыскательно. «Да, Ирвелин, знаю, я всего лишь передаю прочитанное». Повисла пауза. Неуютно стало всем. Ирвелин уже хотела выдумать причину, по которой ей нужно было срочно уйти. Но пока она выдумывала, дело в свои руки взял Август. Он скинул ноги со стола и выпрямил спину. «Сегодня на светском четверге у нас новый гость», — объявил он, словно кто-то до сих пор мог не заметить Эрвелин. «Думаю, каждому из нас стоит рассказать немного о себе. Кто начнет?» Он закрутил головой, но остальные глядели на него без ожидаемого ажиотажа. «Значит, начну я. Август Ческоль» представился человеком незаурядным. Сам себя он называл беспечным путешественником. Вместо домашней жизни он сделал выбор в пользу ветреных улиц, случайных заработков и рассветов на влажных лужайках. Последние несколько лет Август посвятил путешествиям, странствуя по уголкам просторной графиории. Он ночевал в палатках, бродил среди нескончаемой листвы, пил из ближайшей колонки. На востоке Август облетал горы, на западе сосновые леса, В обед он кружился над Крапивным озером, а к ночи приземлялся у гостиницы приозерного Кликота. В жизни Августа редко выдавался случай, когда он мог спланировать свой день. Как правило, его день планирует себя сам и заранее ему ничего не сообщает. А с наступлением утра Август просыпается и идет, куда глаза глядят. А при случае, когда затылок глядит настойчивее, разворачивается. «Меня вырастили бабушка с дедушкой». Мы жили в горной деревушке, Вола, правда ли? Всё детство я провёл там. Вокруг меня постоянно были дюры, поля да упитанные коровы. Когда мне исполнилось одиннадцать, дедушка стал брать меня в небольшие поездки. К слову сказать, стремление к путешествиям у меня от него. Где они с бабушкой сейчас, не имею и малейшего представления. Наверное, плескаются где-нибудь в волнах Лиссабонской ривьеры. Бабушка давно хотела там побывать. Жизнь Августа взволновала Ирвелин страстного почитателя всякого вида историй. «Ты путешествуешь в одиночестве?» — спросила она. Левитан задумался, почесывая свою русую шевелюру. «Верного спутника у меня нет, это правда, однако сложно вообразить, с каким количеством графов мне приходится знакомиться во время странствий. Скажу так, жаловаться на нехватку общения у меня причин нет, я не одинок». У Августа такая насыщенная жизнь, что порой на светских четвергах «Мы с Филиппом кукуем вдвоем», — проворчала Мира. «За этим и гонка, госпожа Шас, за непредсказуемостью!» В глазах Августа появился лукавый блеск. «Религия моего деда, которую он тщательно вложил в своего внука, такова. Раз уж вышел прогуляться, ступай до соседнего города». Август снова раскинул по сторонам руки. «Теперь твоя очередь, Мира». Мира Мисс Шас была не только взбалмошным графом, но и талантливым флористом. «Это когда с цветами работают», — вставил лишний комментарий Август. Ирвелин знала, кто такие флористы. Вся семья Миры, мать и свора племянников, жила в Прифьюурге, промышленном городе на севере Графиории. В столицу Мира переехала три года назад, в канун Нового года, и с тех пор в ее жизни появились цветы. Вместо нормальной квартиры у меня мастерская, там у меня вечный бардак. Приходится довольствоваться малым. Раскошелиться на лавку на скользком бульваре я пока не могу, но это пока. Она горделиво приподняла подбородок. Сегодня, например, я всю ночь проработала в Восточном саду. Меня приняли в команду флористов по облагораживанию садов ко дню Ола. Но большую часть времени работаю я одна. С этого года, правда, у меня появились две помощницы, близняшки. Они иногда выручают меня на крупных заказах, и обе безответно влюблены в августа. «Поэтому я редкий гость в твоей мастерской», — через стол подмигнул ей август. «Ты редкий гость в моей мастерской, потому что постоянно где-то летаешь». На миг задумавшись, левитант отмахнулся. «Твоя правда». «По ипостаси я штурвал», — продолжала Мира. «Всегда мечтала быть иллюзионистом, но белый аурум решил не в пользу моих желаний». «Мира, имей в виду» отозвался Филипп. «По результатам соцопроса наиболее удовлетворены своей жизнью именно штурвалы, и успешных штурвалов куда больше, чем иллюзионистов». Мира только пожала плечами. «Скажи это моей маме. Она постоянно твердит, что дар штурвала для ленивых», сказала она. И, лежа на подушках, взмахом руки придвинула к себе сахарницу, а при следующем взмахе закинула один кубик себе в чашку. «Твоя мама, разумеется, совсем не права. Наблюдая за ее действиями, вставил Август. Ирвелин и не заметила, как с головой ушла в истории этих незнакомцев. Август раздражал уже меньше. Амира, на удивление, представилась персоной довольно деятельной и творческой. Однако, нравилась ли она ей, Ирвелин пока не понимала. Филипп, как самый немногословный из троих новых знакомых, наблюдал за Мирой и Августом, как отец наблюдает за проказами своих детей, с участием и легкой иронией. Он с достоинством пил чай и лишь иногда вставлял свой краткий слог. «Ирвелин, теперь ты. Скажи, почему вы решили уехать из Графиории?» — поинтересовался Август. И тогда Ирвелин осознала, что уже давно никому и ничего о себе не рассказывала. Да и не знала она, что именно рассказывать. До сих пор ее жизнь была блеклой, как небо в пасмурную погоду, до тошноты упорядоченной и скучной. Вернулась она в графиорию лишь для того, чтобы снова вдохнуть полной грудью, почувствовать настоящую, свою жизнь, а не то подобие, что находилось в ее распоряжении последние 13 лет. Вопрос Августа она решила проигнорировать. «С малых лет я играю на пианино. Не помню время, когда не играла. Мама даже сказала однажды, что клавиши — продолжение моих пальцев». «А кто твои родители по ипостаси?» — спросила Мира. «Мама — левитанта, а папа — материализатор. Он ученый. Когда мы жили в графиории, у него была своя маленькая лаборатория на скользком бульваре, недалеко от эликсироварни Боуба. Почему все-таки вы уехали? настаивал Август. Ирвелин отвела взгляд к иллюзорному лесу и, поразмыслив немного, пояснила: Из-за папиной работы. Он должен был уехать, и мы уехали вместе с ним. Ирвелин избегала их лиц и сидела для расслабленного человека слишком ровно. Август умолк. Амира, Мира, с подушек, переметнулась на Филиппа. «Пришло время для признаний, господин Кроунроул!» Филипп ответил ей немой полуулыбкой, и тогда Мира повернулась к Ирвелин. «Видишь ли, Ирвелин, уже три года я общаюсь с этим чопорным брюнетом, а чем он занимается на своей работе до сих пор не знаю». Ирвелин приняла Мирины слова за шутку, а потому ждала продолжения. Только его не последовало. Мира вместе с Августом, как собаки в ожидании косточки, глядели на Филиппа. Тот, почесав сломанный нос, обреченно вздохнул. «Я подписал документ о неразглашении. Я не имею права вам сказать, и скоро мне надоест это повторять». «Ничего-ничего, кое о чем мы догадываемся», — Мира обратилась к Ирвелин заговорщически шепча. «У него есть проходные билеты в Мартовский дворец на день Ола». На ковровый прием для высокопоставленных лиц. Высокопоставленных. Небось прислуживает тайным советником у самого короля. Я не тайный советник, спокойно отметил Филипп. И предлагаю сменить тему, а то весь остаток вечера мира будет высасывать мою кровь. А откуда ты берешь все эти книги? спросила Ирвелину Филиппа, не особо заинтересовавшись его тайным ремеслом. Некоторые покупаю, а остальные попадают сюда из самых разных мест. Часть я увез из родового поместья, а часть мне подарили. К примеру, почти весь левый передний стеллаж достался мне от пожилой семьи с третьего этажа. Им так понравилась моя библиотека, что они решили отдать сюда на хранение всю свою книжную коллекцию. Говорят, здесь их книгам будет комфортнее, чем на задворках их старых шифоньеров. Ирвелин вернулась вниманием к библиотеке, которая раскинулась перед ними сказочной панорамой. Действительно, все эти книги как старички проживающие свою пенсию в престижной гостинице. «Вы на день Ола идете?» — резко спросила Мира, чем поймала осуждающие взгляды остальных. «Что? От книг меня в сон клонит, а день Ола уже послезавтра». Получив три утвердительных ответа, Мира успокоилась. «Замечательно!» — она хлопнула в ладоши. «Не знаю, Филипп, как тебе удалось достать билеты на такой прием, Но благодаря тебе я наконец-то смогу надеть на себя что-то помимо рабочего фартука. И ты, Филипп, вроде бы и впервые идешь на день Ола. С чем же связана столь резкая перемена твоего отношения? Неважно, чудесно, что все мы идем. Слышала от одной своей клиентки, что на шоу Иллюзионистов будут горные пещеры. А, и что король облачится в наряд, в котором был сам Великий Ол, когда выкапывал белый камень. Ересь какая-то. Не сдержал смеха август. Мира вздернула нос. «Посмотрим, что вы скажете, господин Ческоль, когда увидите Норманда третьего в облегающей туники и чепчике». Следующую четверть часа Мира рассказывала обо всех мероприятиях, которые готовились в королевстве в преддверии дня Ола. Ирвелин стала слушать в полуха. Филипп вернул ей в руки бордовый фолиант феоктиста Золлы, и она принялась осматривать ветхие страницы. Узнал бы отец, что именно она держала сейчас в руках, ни в жизнь бы не поверил. Спустя полдюжины перебранок Мира и Августа первый светский четверг Ирвелин подошел к концу. Графы с копом засеменили к выходу. Пока Мира все еще о чем-то болтала, Ирвелин выскочила в парадную и побежала по лестнице. Когда она вернулась в свое любимое горчичное кресло, чуть не раздавив на радостях свои сборники нот, до нее наконец дошло, что попрощаться с соседями она забыла.